Ганс Гольбейн Младший. Годы жизни 1497-1543. Послы. 1533. Национальная галерея, Лондон. Ганс Гольбейн Младший величайший художник Северного Возрождения, один из лучших портретистов в истории мирового искусства. Родился в Аугсбурге, в Баварии, в семье художника учился живописи у отца, Ганса Гальбейна старшего. Позднее переехал в Базель. В 1526-1528 годах и с 1532 года и до конца жизни жил и работал в Лондоне. Был назначен придворным художником короля Генриха VIII. Основные работы: Мёртвый Христос, 1521, «Портреты ЭТОМАСА Мора, 1526. Короля Генриха VIII, 1536, Послы, 1533. Дружил с гуманистами Эразмом Роттердамским и Томасом Мором. Умер в Лондоне во время эпидемии чумы. Одну из самых известных картин Ганс Гальбейн младший написал в Лондоне после второго переезда в Англию в 1533 году. И это портрет Послов или просто Послы. Работа выполнена в редком и сложном жанре двойного портрета. Хотя послы были очень известной и популярной картиной и никогда не исчезали из поля зрения исследователей, только в 1895 году удалось точно установить, кто именно изображён на полотне. Модели на портрете французский посол при дворе Генрих VIII Жан д'Дентевиль де и его друг Жорж де Сельф, епископ Плувоа и посол в Венецианской республики. Предполагается, что заказать портрет у Гальбейна Д'Дентевилю посоветовал де Десельф, а возможно, заказ был совместным. На момент написания картины Дентевилю было 29 лет, а Сельву 25. Возраст героев художник обозначил точным числом. Для Д'Дентевиля на золотых ножных кинжала, его 29-е лето. А для Сельва на корешке книги под его рукой. Ему 25 лет. На картине зафиксирована и точная дата встречи друзей 11 апреля 1533 года, о чём нам сообщают солнечные часы, находящиеся рядом с левой рукой Де, -де Дентевиля. Мы сразу воспринимаем равнозначность персонажей. Жан де Дентевиль занимает левую часть полотна, Жорж де Сельф, правую. Оба выглядят монументально в своих роскошных, тщательно выписанных одеяниях придворного и прилата. Центр картины занимает некая конструкция, похожая на этажерку с двумя полками, на которой художник расположил огромное количество всевозможных любопытных предметов. Как это ни удивительно, она связывает героев, а не разделяет их, поскольку конструкция не вертикальная, а горизонтальная. И оба посла стоят, облокотившись на неё. Родство душ Дентевиля и Сельва читается в зеркальных позах друзей. Помимо этажерки, они связаны ковром и любопытными вещицами, которыми заполнен центр композиции. Это огромное количество предметов можно разделить на несколько групп: измерительные приборы, в том числе глобусы, книги, ноты и музыкальные инструменты. Все эти предметы олицетворяют популярную тему эпохи Возрождения семь свободных искусств, которые являлись основой светского образования. На картине Гальбейна можно найти символы всех этих наук: книги для грамматики и риторики, глобус и небесная сфера для астрономии, лютня, флейты и нотная тетрадь для музыки и так далее, что подчёркивает высочайший уровень образования обоих героев. Генеральный посыл полотна вполне очевиден и без детального разбора символики. Два равнозначных героя: светский человек, придворный и воин и монах, учёный, символизируют две стороны жизни: активную и созерцательную, деятельную и духовную. На переднем плане, в нижней части картины, некий объект, расположенный по диагонали, Он организует композицию в треугольник и делает её более динамичной, причём динамика подчёркивается как геометрическими узорами ковра на верхней полке, так и фигурами, декорирующими мраморный пол. Но кроме того, это объект аноморфоз, И если зритель сместится вправо от центра картины, то он увидит череп. Художник однозначно даёт понять и моделям, и зрителям, что ни знание, ни вера не дают никому преимуществ перед лицом неизбежного конца и придают своей картине своеобразную двойственность. Обычный взгляд на полотно погружает нас в суетность привычного мира, где смерть представляется расплывчатым иллюзорным пятном, но при особом, глубоком и понимающем взгляде оказывается, что единственная подлинная реальность окружающего мира это смерть.